Когда все ушли, я повернулся к отцу. — Ты спятил? — закричал я. — Он выступает на войну с главной коалицией галлов. — Конечно, — ответил глава нашей семьи. — Тебе нужна добрая война. Когда ты в последний раз видел настоящее сражение? Не в той ли заварушке в Испании против Сертория? Примечание. Квинт Серторий, 123-й. 72-й годы жизни, римский полководец и государственный деятель. Сторонник Мария был врагом Суллы, поэтому его отправили наместником в Испанию, где он поднял восстание против центральной власти и установил независимый от Рима режим. Восстание в итоге было подавлено Помпеем, а Серторий убит. Конец примечания. «И в каком году это было?» Он немного подумал. «Это было во время восстания рабов...» в консульство Гелия и кладиана Клянусь Юпитером, 13 лет назад. Тебя не ждет никакого карьерного будущего, если за спиной у тебя не будет нескольких успешных военных компаний. Да у меня вообще не станет будущего, если я выступлю с Цезарем. Если верить Лисию, он собирается, в конце концов, сражаться с германцами. Ну и что? — пренебрежительно спросил отец. — Они всего лишь варвары. Когда ткнешь в них мечом, они умирают точно так же, как любой другой человек. Почему тебе так не хочется провести некоторое время с легионами? Это глупая война. Большинство воин в нынешние дни глупы. Наши войны — всего лишь повод для политических авантюристов вроде Цезаря и Помпея завоевать славу и добиться своего избрания. Именно. И некоторые из них завоюют славу и будут избраны. И люди, которые их поддерживают в завоевании этой славы, получат посты во власти. Подумай головой, мальчик. Если они не станут сражаться с варварами, то начнут сражаться друг с другом. И когда это будет римлянин против римлянина, точно так же, как двадцать с лишним лет тому назад, когда сражались Марий и Сулла, ты хочешь видеть, как эти дни настанут снова? Пусть они режут галлов, германцев, спартанцев и македонцев. Пусть промаршируют вниз по Нилу и сразятся с пигмеями. Мне плевать, лишь бы не проливали кровь граждан здесь, в Риме. Это было необычно для отца, снизойти до того, чтобы объяснить мне свои мотивы. Но, с другой стороны, отсылать меня на войну, которая могла закончиться катастрофой, тоже необычное обстоятельство. Я подавил свой ужас и вернулся к насущным делам. Они, похоже, удивительно пассивны по отношению к делам на Ватиканском поле. Ну, конечно, у Цезаря на уме более важные дела, но остальные двое. А ведь яркое судебное преследование — именно то, на что должны были бы надеяться в следующем году люди вроде Бестия и Варуна, если они планируют избраться преторами Нет причин быть идиллом, если ты не хочешь стать претором Отец! С отсутствующим видом погладил подбородок. «Да, это кажется странным. Но у них, наверное, есть другие планы продвижения. Сейчас с этим ничего не поделаешь. Ты можешь вернуться к своему расследованию и попытайся не слишком его затягивать». На такой неудовлетворительной ноте я покинул отцовский дом и зашагал обратно к своему. Празднование было в разгаре, но я утратил аппетит ко всему этому веселью. В подавленном настроении я тащился в сторону Субуры. Трудно объяснить, каким образом я заметил, что за мной идут, хотя и находился в центре шумной толпы, но, тем не менее, я это понял. Время от времени я приостанавливался, дабы повернуться, что было нетрудно, поскольку меня толкало множество людей, но не видел никого, знакомого или особо злобного хотя в любом случае их трудно было бы разглядеть при таком обилии масок вокруг. Но у меня было то самое ощущение, а я достаточно часто попадал в опасные ситуации на улицах Рима, чтобы знать, что лучше прислушиваться к своим инстинктам. В тесном переулке я метнулся в открытые ворота Инсулы, а после в ее двор, также переполненный людьми, как и переулок снаружи, Люди танцевали на тротуаре, свешивались из окон и выглядывали во двор из центральной вентиляционной шахты, которая, как каньон, уходила над головами ввысь на пять этажей. Пирующие опасно покачивались на хрупких балконах, построенных за пределами окон, в большинстве случаев, вопреки строительным нормам. Все, похоже, были в дребезги пьяны и хаотически передавали друг другу кувшины с вином. Я быстро отпил из одного из них, когда он промелькнул мимо, увернулся от попытавшийся обнять меня смеющейся толстухи и метнулся в открытую дверь. Очутившись в темном помещении, где перевозбужденные люди страстно обнимались в полутьме, я стал прокладывать себе путь среди потных тел до тех пор, пока не нашел наружную дверь, и не очутился на улице, которая была лишь слегка побольше переулка, откуда я недавно ушел. Наугад выбрав направление, я шел по этой улице, пока она не закончилась крутой лестницей». Я побежал по лестнице, а люди и собаки рассыпались передо мной, как зерно перед молотельным цепом. Празднующие, мимо которых я пробегал, гикали и смеялись. Отчаянные беглецы — не такая уж редкость во время Сатурналей. Несмотря на общую атмосферу вольности, всегда находилось несколько лишенных чувства юмора мужей, которые почему-то расстраивались, обнаружив свою жену и ближайшего соседа, слившихся в лихорадочных объятиях, А иногда раб переступал границы дозволенного, и за ним гнался по улицам его хозяин, размахивая кухонным ножом и громко жаждая его крови. Я остановился, задыхаясь на маленькой площади с фонтаном и крошечным светилищем Меркурия на углу, там, где улица вливалась в площадь. Этой передышки хватило, чтобы купить у продавца пару медовых коврижек, которые я оставил у ног Бога, Надеюсь, что тот одолжит мне скорость и невидимость, два его самых выдающихся качества. Я подозревал, что Меркурий, как и все остальные, взял сегодня выходной от своих официальных дел. Ну, никогда не вредно попытаться. В такую беспокойную ночь время легко заблудиться, но вскоре я определил, где нахожусь, и снова двинулся к Субуре. Теперь я не бежал, а шел, уверенный, что оторвался от преследователей». Однако это не означало, что я вне опасности. Потеряв меня, они вполне могли направиться прямиком к моему дому и ждать меня там. Значит, логично будет избегать дома и пересидеть где-нибудь у друзей. Или просто оставаться на улице и праздновать, пока не рассветет. на меня все еще не отпускало странное самоубийственное настроение, пославшее меня шпионить за ведьмами, и осмотрительное поведение казалось мне жалким и вялым образом действий Кроме того, мне, похоже, предстояло отправиться в военный поход вместе с Юлием Цезарем, и перспектива встречи с ордой рычащих германцев делала в моих глазах италийских убийц, собственно говоря, не такими опасными. Во время бегства я сделал круг и теперь шагал через форум. Здесь все еще играли в кости, и, насколько я мог судить, бабки, и кубики швыряли все те же люди». Рядом с Рострой я обнаружил в окружении толпы приверженцев как раз того человека, который сейчас и был мне нужен. «Милан!» — окликнул я его, размахивая руками над головами покачивающихся людей. В этой огромной толпе он немедленно услышал и увидел меня. Знакомая ослепительная улыбка вспыхнула на его богоподобном лице, и он тоже мне помахал. Я пробился сквозь толпу и последний кордон головорезов Тита, Анни и Милана расступился, чтобы дать мне пройти. — Дэций! — сказал Милан, ухмыляясь. — Ты выглядишь почти трезвым. Что случилось? С тех пор, как этот человек стал респектабельным политическим главарем банды, он обычно носил на публике официальную тогу и сенаторскую тунику. Он отслужил Квестером два года назад. Но ради нынешнего случая Милан надел короткий греческий хитон, доходивший до середины бедер, и заколотые на одном плече, оставляя другое открытым. Он больше, чем когда-либо, смахивал на статую Аполлона. Менее поучительным был вид его длинной мускулистой руки, обнимающей плечи Фаусты. На ней было почти так же мало одежды, охотничья туника, похожая на тунику Дианы, подпоясанная, чтобы продемонстрировать ее длинные стройные бедра. Верхняя часть туники, небрежно заколотая, делала вырез рискованно низким. Это заинтриговало бы меня намного больше, если прошлой ночью я не видел ее одетой куда более скудно. Тем не менее, я демонстративно вытаращился на нее. «Надеюсь, Катон случайно пройдет мимо», — сказал я. «Мне хотелось бы посмотреть, как у него начнется припадок с пены изо рта, и он начнет гавкать на луну». «Ты что-то слегка запыхался, Дэций», — заметил Милан. «Проблемы? Ну, какие-то люди пытаются меня убить» ты не мог бы одолжить мне нескольких задир, чтобы те проводили меня домой? — Конечно. Кто на этот раз? Мой приятель передал мне пухлый мех с вином, и я сделал большой глоток. Обычно Тит Аний был крайне умерен в отношении еды и питья, но нынче ночью дал себе больше воли. — О, знаешь, просто политика, — ответил я ему. Последнее, что мне было нужно, это начать объясняться и втянуть в объяснение Фаусту. — Это не Клодий, — добавил я. — Никогда еще не встречал человека, у которого было бы столько разных врагов, — с восхищением сказал Милан. — И сколько людей тебя преследует? — Ну, наверное, двое, трое, не больше. Я оторвался от них где-то рядом с домом моего отца, но они могут поджидать меня в Субуре. — Каслер! — Аурий! — крикнул ани Проводите сенатора Мэттелла до дома, и чтобы он был цел и невредим. Затем он снова ухмыльнулся мне. «Эти двое могут справиться с любыми шестью, на которых у тебя есть вероятность нарваться. Ты уверен, что хочешь так быстро покинуть праздник? Я задаю публичный пир для всего моего квартала, и он будет длиться до рассвета». «Спасибо», — ответил я, — «но у меня позади два полных события дня, и я очень мало спал. А сейчас одна попойка весьма смахивает на другую». Мне ужасно жаль, что я увожу твоих людей от такого веселья. Эти дурни в любой день предпочли бы драку празднику. Спокойной ночи, Дэций. Расскажешь мне обо всем, когда у тебя будет время? — Расскажу, — ответил я, зная, что никогда этого не сделаю. Я почувствовал себя гораздо увереннее между двумя головорезами. Кастер, тот что пониже, имел жилистое телосложение и быстрые движения гладиаторов-ракийца, А у аурия были массивные плечи и бычья шея сомнита. Не уроженца сомниума, но того типа гладиаторов, которых мы тогда называли сомнитами. Они сражались с помощью прямого меча и большого щита. В нынешние дни таких гладиаторов называют мирмеллонами, если они бьются в старом стиле, и секуторами, если они носят гладкий шлем с отверстиями для глаз и сражаются с ретярием. Примечание. Ретиарии — гладиаторы, вооруженные трезубцем, кинжалом и сетью. Конец примечания. И с нами по-прежнему остается фракеец с его маленьким щитом, изогнутым мечом и в шлеме с гребнем, украшенным грифоном. На правых предплечьях обоих мужчин были тяжелые кожаные обмотки, а волосы их были собраны в маленький пучок на затылке. И то, и другое — фирменный знак опытного гладиатора». Я не видел у них никакого острого оружия, но у каждого на широком поясе с бронзовыми бляшками висела на ремне деревянная дубинка. Оба выглядели в высшей степени умелыми бойцами. — Не бойся, сенатор, — сказал Кастер, — мы не допустим, чтоб срезали хоть один волосок с твоей головы. Он говорил радостно, как человек, только что получивший наследство. — Верно, так же весело, — подтвердил Аурий. — Милан высоко тебя ценит. Если кто-нибудь к тебе шагнет, просто тайди и позволь нам с этим справиться. Несмотря на их чужеземные имена и стили, в которых они сражались по их выговору, я понял, что оба этих человека родились в городе. И оба они были совершенно трезвыми. Титаний не шутил, когда сказал, что им нравится драться. Праздник наскучил им до умопомрачения. И теперь они только что не насвистывали, ликуя, что есть шанс пролить чью-то кровь. Я гадал не придется ли нам повторить сценку, которая разыгралась двумя ночами ранее. Все было крайне похоже на прошлую стычку, но имелись и отличия. Вместо двух мужланов-марсов, кравшихся за мной до самых моих ворот, нас поджидали в засаде не меньше пяти человек. И теперь я не получал никаких предупреждений или угроз. Улицы Субуры не так кишели людьми, как те, что находились ближе к форуму, Фактически большинство жителей Субуры были сейчас на форуме и в его окрестностях, а те, кто туда не пошел, в основном праздновали в цеховых штаб-квартирах, во дворах инсул или на территории разных храмов. Мы как раз проходили перед принадлежащей красу огромной мастерской, где работали по железу, звон тамошних молотов утих на праздничную ночь, когда на нас напали. Трое мужчин ринулись из тени портика перед мастерской, и отвлекли наше внимание влево. Мгновение спустя еще двое вышли из-за статуи Геракла, душащего немейского льва на правой стороне улицы. Все они сжимали обнаженное оружие, и я понадеялся, что мальчики Милана действительно так хороши в деле, как он и говорил. Не успели они до нас добраться, как я уже держал в правой руке кинжал, а в левый — цестус, и крутнулся, чтобы оказаться лицом к лицу с двумя мужчинами, вышедшими из-за статуи. Я не сомневался, что гладиаторы прикроют мне спину. Позади я услышал завывание и хруст ударов и напал на человека в темной тунике, державшего мерзкий кинжал с волнистым клинком. Он как будто удивился, что я перехожу в наступление, и на роковое мгновение заколебался, дав мне шанс резануть его по предплечью и раздробить ему челюсть двумя быстрыми ударами кинжала и цестуса. Его кинжал полетел в одну сторону, сам он в другую, а я сделал полуоборот к его компаньону, однако этот тип уже падал. Кастер стоял позади него, наблюдая за его падением с глубоким, сладострастным удовлетворением. Все пятеро атакующих валялись на тротуаре в непринужденных позах без сознания. Улицу усеивало оружие, и уже собралось немало пьяных, чтобы с разинутыми ртами поглазеть на происходящее. Кастер и Аурий, похоже, остались целы и любезно принимали комплименты свидетелей драки. «Кто — Кто-нибудь мертв? — спросил я. — Мы пытались не убивать их, — ответил Кастер. — Это противозаконно, даже если человек совершает преступление во время Сатурналии. Мы законопослушные люди, сенатор. — Вижу. Вы кого-нибудь из них узнаете? Мы перевернули тех, кто в этом нуждался, не обращая внимания на стоны. Тот, кому я размозжил челюсть, не будет разговаривать несколько дней. А еще троим повезет, если они выживут после таких ударов в голову. — Этого зовут Лео, — сказал Аурий, подняв пятого человека за перед туники. — Он тренировался в школе и в Луке. — Судя по виду, все они оттуда, — он показал на остальных. — Видишь, их волосы завязаны черными ленточками. Так делают в Луке. — Это было очень впечатляюще, — сказал я. — Дубинки против стали и превосходящих сил противника. Кастер фыркнул. — Мы ценим твое мнение, господин. Но эти отбросы едва ли стоили наших хлопот В северных школах не тренируют так жестко, как в людусах Рима или компании. Если в ближайшем будущем нет мунеры, они отправляются в Рим. Множество второсортных политиков нанимают их в качестве телохранителей, потому что они работают задешево. «Милан крепко натаскивает нас на драку палками, сенатор», — сказал Аурий. «Он говорит, что палки в уличном бою так же хороши, как мечи». И в пределах города законны. Он крутнул свою дубинку, сделав движение запястьем, и с нее что-то слетело с влажным звуком, ударившись о ближайшую стену. — Кстати, — сказал Кастер, — на твоем месте я бы спрятал этот клинок и бронзовые костяшки, сенатор. Может, это и субура. Но никогда не знаешь, когда нарвешься на какого-нибудь ярого приверженца соблюдения деликатных пунктов закона. — Хорошая идея, — сказал я засовывая оружие под тунику. «Наш друг Лео может говорить? Давай проверим». Аурий подтащил одного из наших противников к закалочной ванне, стоящей возле одного из спичных цехов железоделательной мастерской. Он сунул голову Лео в грязную воду и подержал так некоторое время. Но человек не сопротивлялся. Когда Аурий вытащил его, Лео пробормотал несколько ритмических слов. «Я понял, что он что-то поет» на северном диалекте. Боюсь, я слишком сильно его стукнул, сенатор, — сказал Аурий, небрежно уронив свою жертву рядом с желобом. Бедный старый Лео еще несколько дней не будет говорить внятно, а может и никогда, если у него начнется предсмертный хрип. Ну что ж, сказал я, было бы мило узнать, кто их нанял, но нельзя же иметь все сразу. Мне придется удовольствоваться просто тем, что я попал домой целым и невредимым. Мы ушли с поля маленькой битвы. Позади нас несколько празднующих уже перешагнули через тела, как будто валяющиеся люди просто слишком сильно напились. Когда я оглянулся, туда метнулись мальчишки, которые реквизировали оброненное оружие. Ничто, имеющее хоть какую-то ценность, не остается долго лежать на земле в Субуре. Мы подошли к моим воротам, и я повернулся, чтобы поблагодарить гладиаторов и отослать их обратно, но они протиснулись мимо меня и вошли в дом. — Позволь проверить твое жилье, сенатор, — сказал Кастер. Они могли спрятать здесь людей. На тот случай, если ты пройдешь мимо тех, мимо еще кого-нибудь из них, или вернешься иным путем. Многих убивали в собственном доме, когда человек думал, что он в безопасности, после того, как запирал дверь, — подтвердил Аурий. Это показалось мне в высшей степени разумным советом, поэтому я подождал, пока они пройдут через весь дом, комната за комнатой, исследуют крышу и даже осмотрят через стену сады и верхушки крыш примыкающих зданий. Осмотр их удовлетворил, и я попрощался с ними и дал им несколько динариев. Хотя на самом деле это было необязательно. Похоже, сегодня они повеселились, как не веселились ни разу за весь праздник. Моих рабов нигде не было видно. — Отсутствие Гермеса я еще мог понять, но недоумевал, чем могли заниматься в столь позднее время два таких старых человека, как Катон и Кассандра. Я снова смыл кровь со своего кинжала и цестуса, после чего вытер их, скинул тунику, рухнул в постель и уснул раньше, чем закрыл глаза. Позади был еще один длинный день».